Глава 19. Нептуниха. Утро понедельника выдалось торжественным. Карина Петровна выстроила нас солдатской шеренгой и начала расхваливать. Это произошло настолько неожиданно, что никто сразу не поверил своим ушам. "Итак, я вижу, что все стараются, особенно девочки". Сказав это, она добавила тише: Марчкики до сих пор больше в юморе упражняются долгих лет жизни Борису Семёновичу, который это выносит. После упоминания о вхозе она вновь подняла тон до прежнего уровня торжественности. И раз уж вы здесь на практике, то вам не помешает освоить как можно больше видов работ. Заслужили. Администраторы на ресепшене согласились ввести в курс дела и присмотреть за несколькими студентами. Однако всех вас туда я сразу не пристрою. «По тому выберу просто по выигравшей команде». Мы вытянулись ещё сильнее. Это же прямо колоссальное повышение. И уж разумеется, отправляясь на эту практику, я очень надеялась хотя бы денёк отработать за администраторской стойкой. И выбирать долго не пришлось. Ульяна и Кристина отправляются к администраторам, а Вера, Анжела и Ангелина — в прачечную. «Что?» — раздалось сразу три голоса. «Так скоро Вера третьей близняшкой будет выглядеть». Прекрасно она с ними синхронизировалась. А мы с Кристиной переглянулись с видом победителей по жизни. Я подставила ладонь, она уверенно по ней хлопнула. Потом опомнились и продолжили торжествовать, глядя вперёд. И ведь неудивительно, мы с ней давно сработались, на сменах даже и не думали воевать, в критических ситуациях ненависть отодвигали в сторону. В итоге ни одной претензии от клиентов, ни одного замечания от Калины Петровны — А справлялись мы уже быстрее противоборствующие троицы. Может, роль сыграл тот факт, что подчищать Вере за напарницами было в два раза больше, а может, то, что в последние дни она была расклеившаяся из-за Германа. Так или иначе, но победа чистая. Но, — Карина Петровна задрала палец вверх, привлекая наше внимание, — это всё завтра. А сегодня в грёзах русалки проводится детский праздник — День Нептуна. «А-а-а!» — оскалился Герман. «Вам нужны аниматоры? Иннокентий — это твой звёздный час!» Начальница шутку не оценила. «Некоторых из вас, Герман, я к детям и на пушечный выстрел не подпущу. Нет, от вас требуется помощь с уборкой территории и украшениями. Вперёд, вперёд!» Она хлопнула в ладоши, подгоняя нас. «Вот тебе и повышение. Мы два часа к ряду подметали дорожки, Но зато с завхозом познакомились, и я была разочарована тем, что ожидания не совпали с реальностью. Я его по рассказам воспринимала как такого добричка, которому лишь бы поржать, но Борис Семёнович оказался злобным тираном. Или чего он так постоянно орал? Может, по Германа скучал, которого в компании Мишеля и близнеашек забрали на украшательство. Закончив мы отправились к бассейну, где будет проходить праздник. Шезлонги убрали, Рабочие сооружали деревянную сцену. Вокруг уже висели разноцветные флажки в перемешку с шариками. Юра стоял позади, потому я расслышала, как он издал странный звук. То ли стон, то ли смешок. Окинула пространство ещё внимательнее и остановила взгляд прямо в центре, где куча народу заканчивала импровизированные фигуры из воздушных шаров и одежды. Наверное, под этим уродством подразумевались Нептун, И какая-то девица, то ли русалка, то ли Нептуниха в шортах и футболке, разорванной по швам, видимо, иначе не налезла. Я издала тот же звук, не зная, прямо сейчас орать благим матом или вытащить негодяя подальше от отеля, где труп прятать проще. Герман обернулся на нас, широко улыбнулся и помахал свободной рукой. Карина Петровна решила отпустить нас, но предупредила, что если мы не ушагаем или в свой корпус, или на море, то она обязательно для нас снова найдёт работу. Никто из нас не был настолько туп, чтобы тут же не ушагать. Быстро собрали все принадлежности и пошли купаться. Раз недоверчивые руководители боятся, как бы мы случайно не испортили детишкам праздник. Герман сам поравнялся со мной, когда мы шли по аллее. Понравилось? Круто же, да? Красотища. Он, как обычно, сам себя расхваливал. Я же его веселье не разделяла. «Значит, ты не гребёшь, где моя одежда?» «А-а-а!» Он продемонстрировал ужас. «Так это была твоя!» На этот раз вмешался Юра. «Герман, ну сколько можно? Ты же говорил, что не знаешь, куда пропала одежда Ульяны». Тот мигом успокоился. «Я и не знал. Кирюха вчера завёз». Он, оказывается, тогда в багажник сунул и забыл. А когда его Маринка на эти шмотки наткнулась, то рожи ему начистила. Вот он активно и начал вспоминать, откуда у него в машине женские штанишки. Я вчера, можно сказать, в роли Амура выступил. Проржался с полчасика, но потом всё-таки подтвердил, что моё. Я остановилась, чтобы посмотреть на его наглую морду. «А тебе в голову не пришло мне их просто вернуть?» «Пришло, конечно!» Он снова улыбился во все зубы. «Я так и думал, что вот прямо обязательно верну, но как-нибудь интересно. Кто бы я был, если бы хоть чью-то жизнь в праздник не превратил?» Я просто отмахнулась от него, как от назойливой мухи, и поспешила вперёд. Кристина уже пару раз смеялась над тем, что я хожу каждый день почти в одном и том же, а Вера скептически наблюдала, как я стираю с вечера, чтобы к утру просохло. «А я что же, должна была всю имеющуюся летнюю одежду сюда привозить?» или я была обязана предвидеть, что на практике мои футболки будут отнимать, а потом наряжать в них не тоних? Я снова взлилась на Германа. Это уже почти хроническое. А как прикажете игнорировать настолько крупную занозу в моей мягкой заднице? Но вообще-то день протекал чудесно. Повезло, что мне купальник пока не отобрали. Что, может быть, лучше, чем купаться, загорать, а потом снова купаться? Разве что уже обессиленный сидеть на горячем песке, лениво пропускать его сквозь пальцы и щуриться, наблюдая за беснующейся в воде компанией. Даже Верочка развеселилась. Вон как смешно Кешу топит. Может, и хорошо, что Герман с ней даже не отрезал, обрубил. По крайней мере, прекратились все ее вздохи в его сторону. «Не к солнцу он будет помянут». Мокрый Герман в шортах почти до колена выбеди на берег, сначала подошёл к своим вещам и вытянул бутылку с водой. Потом зачем-то плюхнулся рядом со мной и протянул бутылку. Я молча приняла, сделала глоток, отдала. Он ещё немного помолчал, но потом начал вкратчиво: "Я бы сказала, что виновата, но мы же говорим о Германии. Ты чего так злишься-то? Я подумал, тебе всё равно не нужен шмот, который несколько недель болтался у Кирюхи в багажнике". Я не ответила. Да и не злилась уже. Привыкаю, видимо. Но он расценил моё молчание иначе. Да ладно тебе, давай возмещу. Можем вместе съездить в город и купить что-нибудь подобное. На этом тема будет закрыта. Я видела, что Юра вынырнул из воды, глянул на нас. Помахала ему, мол, всё в порядке, мы не дерёмся. Только потом повернулась к Герману. С чего вдруг? Просто. Опять совесть Да брось, не перегибай. Тогда почему? Просто меня его простые ответы уже не устраивали. Чтобы Юра на тебя не злился. Ну вот, ты сама всё понимаешь. Притом смотрел пристойно, взгляды не отводил и даже не улыбался, что меня пугало на подсознательном уровне. Именно я не выдержала эти гляделки и вновь уставилась на вздымающуюся синюю гладь. Проговорила как можно отчётливее: Нет, мне надо со мной никуда ездить. Ещё чего? Деньгами возместить? Сколько? Я не возьму твои деньги, Герман. Почему? Мне чем-то необъяснимым очень не нравился этот разговор. Вроде бы он сейчас не шутил, но в компании этого человека я всегда ожидала подвоха, ответила спустя пару минут. Потому что вообще ничего от тебя не возьму. Чёрт с ней, с одеждой. Он тоже повернулся в ту же сторону. Я перестала ощущать взгляд на профиль. Сложил руки на коленях, сутулил в притом спину полукругом. Заговорил почему-то ещё тише. Я решил, что это будет смешно. Мне кажется, всем было смешно, кроме тебя. Может, у тебя просто чувства юмора нет? Да нет, я внутри обхахатывалась, а возмущалась, чтобы ты об этом не догадался потому что я, в принципе, не должен вызывать позитивных эмоций. Это был сарказм. Но твоя версия мне нравится больше. Ты же понимаешь, что я буду свидетелем на вашей свадьбе. И этот ту даже на свадьбе прозвучало так неуместно, что я всё-таки рассмеялась. На свадьбе вы все действительно считаете Юру таким скросным? Да я замуж до 30 лет не выйду, будь там хоть Юра, хоть принц датский. Потерпит десяток лет. Свидетель. Вот, чувствую уныние на месте, а то я начал за тебя бояться. Идём купаться. Иди. Опять разозлилась. Я тут из кожи вон лезу, а ты в любом случае злишься. Это значит, что мы до сих пор воюем? Мне было попросту непонятно его поведение, потом я глянула с недоверием, а потом объяснилась. Я не разозлилась, просто устала и хочу посидеть. Но да, Мы с тобой воевать будем при каждой встрече, потому что мы это мы. Всякий раз, когда ты хоть что-нибудь сделаешь, я буду злиться, а ты будешь смеяться над тем, что злюсь. Мы так сильно не совпадаем, что даже если бы ты вытворил что-то хорошее, я бы всё равно по инерции восприняла это как плохое. Он почему-то не сдвинулся с места, так и сидел со своей стороны, хоть и помалкивал. Герман ещё можно выносить, когда он помалкивает. И уже когда вся шумная компания шла к нам, Встал и повторил мои же слова. «Вообще не совпадаем». Я посмотрела ему в спину. Наверное, это было что-то типа извинения. Ну, как умеет. Пройдёт пара лет, и, быть может, я смогу на подобное адекватно реагировать. Э-э-э, это мне с ним целых пару лет для этого общаться придётся. Мы ужарились на солнце до мельтяжков перед глазами потому засобирались в комнаты задолго до ужина. Уставшие ноги заплетались. Уже возле корпуса я споткнулась, но Юра меня вовремя поддержал. Улыбнулись друг другу мягко. Я прошептала одними губами: "Спасибо". Кристина от чего-то такую ерундовую ситуацию не смогла проигнорировать. "Хорошо быть королевой, правда, Ульяна. Такой рыцарь в сияющих доспехах всегда рядом. Юр, а ты её на ручках почему не несёшь?" Она уж тебе и так и эдак намекает. И Юра легко подхватил меня на руки. Я лишь взвизгнула, а потом он вовсе наклонился и поцеловал. Это был наш третий поцелуй за всю историю отношений. Но об этом знали только мы, а остальные пусть оттекают от зависти. Когда он нёс меня к корпусу, на самом деле это не очень-то удобно, и чего все так воспевают желание поболтаться на чьих-то ручках? Я глянула назад через его плечо, Кристина, как и было ей положено, отекала, не стойко и уже очень заметно переживая удар по самолюбию. И взгляд её не сулил мне ничего хорошего. Но я уже не боялась ни мелких пакостей, ни угроз, ни открытых поевых действий. Передо мной сегодня сам Герман Керн почти извинился. Невиданное дело. Чего мне там какая-то Кристина